«Вы не можете знать это наверняка, миссис Беркет. В мире существует больше, чем одна пара красных конверсов. Так ведь? То есть, если я поставлю перед вами четыре красных конверса, вы сможете указать мне ту пару, которая была на одном из нападавших в ночь убийства?» «Нет». «Спасибо. Но одежда не похожа. Так можно было бы сказать, если бы на нем были белые конверсы вместо красных». «На номере четвертом надет в точности тот же комплект одежды, как на стрелявшем». «Это подводит меня к следующему этапу», — продолжал хвостатый. «Вы не знаете наверняка, что это именно тот человек, который стрелял вашего мужа, верно? Человек в лыжной маске может быть одет в ту же одежду и быть того же размера и роста, что и стрелявший, верно?» «Верно», — кивнула Мая. «Спасибо». Восстатый закончил. Кирс вновь наклонился к микрофону. «Можете идти. Впустите вторую группу». Вошли еще шестеро в масках. Майя внимательно оглядела их. И «Это, скорее всего, номер пятый». «Скорее всего, номер второй одет точно так же, и у него примерно тот же рост и телосложение». «Мне кажется, что это номер пятый, но они так похожи друг на друга» что подтвердить это под присягой я не смогла бы. «Спасибо», — сказал Кирс и, в очередной раз, наклонившись к микрофону, добавил. «Это все. Спасибо». Она вышла за Кирсом из комнаты. «Что происходит? Мы нашли двух подозреваемых. И каким же образом?» «По вашему описанию. Можете мне показать?» Кирс заколебался, но быстро принял решение. «Ладно, идемте». Он подвел Маю к столу с большим монитором, дюймов 30 по диагонали, если не больше. Они сели. Кирс принялся набирать что-то на клавиатуре. «Мы просмотрели записи всех близлежащих уличных камер видеонаблюдения в ночь убийства в поисках двух мужчин, которые соответствовали бы вашему описанию. Сами понимаете, на это ушло довольно много времени». Короче говоря, на перекрестке 74-й улицы и 5-й авеню есть один жилой комплекс. Вот, смотрите. На кадре съемки камеры видеонаблюдения были те двое, заснятые сверху. Это они? Да, подтвердила Майя. Или вы хотите, чтобы я выдала вам юридическую заум про людей сходного телосложения в сходной одежде? Нет, это не для протокола. Как видите, здесь они без масок. Едва ли они стали бы разгуливать в них по улицам. Это привлекло бы внимание. И все равно сказала Майя, «Я не понимаю, каким образом вы вычислили их по съемке с такого угла». «Знаю, знаю. Эти камеры установлены страшно высоко. Бесит до зубовного скрежета. Не представляете, сколько раз все упиралось в одно и то же. Камера стоит на верхотуре» а преступники обмотаются шарфами до носа или натянут бейсболку с козырьком, и лиц не видно. Но все равно, как только мы засекли их, стало ясно, что они побывали в этом районе, так что мы продолжили копать и засекли их где-то еще. Кирс кивнул и вновь принялся выстукивать что-то на клавиатуре. — Угу. В одном из магазинов «Дуэйн полчаса спустя. Он вывел на экран видеозапись. На этот раз она была цветная. Тут лица обоих были видны отчетливо. Один оказался чернокожим, другой был светлее, возможно, латинос. Расплатились они наличными. — Надо же, какие наглые! — заметил Кирс. — Что? — не поняла Майя. — Взгляните на время. Эта запись сделана через пятнадцать минут после того, как они застрелили вашего мужа. И чем же они заняты, не отойдя на полмили, отправляются покупать «Рэдбулл» с чипсами?» Мая молчала. «Наглая, как я и сказал. Или я что-то перепутала?» Она повернула к нему голову. «Вряд ли». Кирс остановил видео, и оба мужчины застыли. «Да, мужчины. Это были молодые мужчины. В этом не могло быть никаких сомнений» но Май довелось служить со слишком многими их ровесниками, чтобы называть их мальчиками. «Взгляните-ка вот на это». Он нажал на стрелку на клавиатуре. Застывший кадр приблизился, увеличившись в размерах. Кирс указал на Латиноса. «Это ведь второй парень, верно? Который не стрелял?» «Да». «Ничего не замечаете?» «Вроде бы нет. Кирс приблизил кадр еще больше». И теперь в центре внимания оказалась талия парня. — Взгляните-ка еще раз. — Он вооружен, — кивнула Майя. — Верно, у него при себе пистолет. Если приблизить кадры еще сильнее, можно разглядеть рукоятку. Он не слишком-то старательно его прячет, — заметила она. — Вот именно. Интересно, как все ваши друзья-патриоты, сторонники открытого ношения оружия, запели бы, Встретив на своей улице эту парочку, вооруженную до зубов. «Сомневаюсь, что пистолет был приобретен законно», — сказала Мая. «Разумеется, никакой законностью там и не пахнет. Вы нашли его?» «Вы же знаете», — Кир со вздохом поднялся. «Позвольте представить вам Эмилио Родриго. Для такого янца послужной список у него впечатляющий. У них обоих. Когда мы арестовали мистера Родриго...» Беретта была при нем, приобретенная незаконным образом. Он получит за это свой срок. Кирс умолк. — Я слышу в вашем голосе «но», — заметила Майя. — Мы получили ордер и обыскали жилище обоих. Именно там мы нашли одежду, которую вы описали и опознали сегодня. Значит, дело пойдет в суд? — Сомневаюсь, — как совершенно справедливо сказал наш хвостатый друг, — Это не единственные красные конверсы в мире. Такие же есть много у кого. Кроме того, мы не обнаружили лыжных масок, и это кажется мне странным. Ну, то есть они же не стали избавляться от одежды. С чего бы тогда выкидывать лыжные маски? Не знаю. Не исключено, что они выбросили их в мусорный бак. Ну, сами понимаете, сразу же. Они стреляют, потом убегают, срывают с себя маски и где-нибудь их выкидывают. Звучит вполне логично. Да, только мы обыскали все близлежащие мусорные бачки. Впрочем, они могли выкинуть их в какое-нибудь другое место. В канализационный люк, например, Кирс замялся. В чем дело? Дело в том, что мы нашли Беретту, как я уже сказал. Но орудие убийства нам найти так и не удалось. Я имею в виду тридцать восьмой. Странно было бы ожидать, что они оставят его у себя. Разве нет? май отклонилась назад. Наверное. Вот только... Что только? Подобные ребята не всегда выбрасывают оружие. Это вроде бы самое разумное, но они этого не делают. Оружие — это ценность, поэтому они используют его повторно. Или кому-нибудь продают. Что-то в этом роде. Но ведь это же довольно громкое дело, так? Не последний человек в городе, шумиха в прессе, верно. Мая внимательно взглянула на него. Но вас все это не убеждает, так ведь? У вас есть своя версия. Есть. Кирс отвел глаза. Но она звучит как полный бред.